Прием тридцать девятый. Комплименты. Как вы считаете, можно ли рассчитывать на что-то серьезное, если буквально в каждой строчке текста встречается «вы» только для вас, «вы» — наша главная гордость и так далее? Я уверен, что это ошибка. И разговор сейчас даже не о том, что заразное вы, которые пихают повсеместно, является грубой ошибкой. Обращение за главной буквы вы по всем правилам русского языка допустимо только в личной переписке. Я сейчас о том, что подобная показная любовь только отбивает тягу к чтению. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но когда мне человеку незнакомому, незнакомая мне компания сыплет комплименты за просто так, это напрягает. Ладно бы если бы позвонили и хвалили, хоть какая-то видимость личного общения. Но вот так, универсальная заготовка для всех, и все всегда хорошие, всех хвалим и любим. Получается, что пишут только для вас, но при этом текст для всех. Это, простите, ересь. Это очень не похоже на искренность, скорее на проституирование своим мнением. Это-то ты у меня единственный, сказанное миллионам. Чушь. Вот и выходит, что в попытке сделать комплименты, расположить к себе читателя, большинство авторов читателя теряют. Почему? Да потому что даже говорить комплименты нужно так, чтобы вам верили. И вот сейчас-то мы с вами и будем учиться этому несложному делу. Всегда опирайтесь на факты. Нельзя хвалить человека на пустом месте. Если к вам на улице подойдет незнакомая девушка и поцелует... Такое обескуражит и создаст массу вопросов. А вот если вы за минуту до этого спасли её котёнка из-под колёс авто, то поцелуй будет приятен и вполне понятен. Так и с комплиментами. Когда вы хвалите ни за что, то читатель напрягается. Слабый вариант: мы очень рады вам. Усиленный вариант: мы очень рады вам, ведь среди десятков компаний вы выбрали именно нас. Это вселяет гордость. В первом случае дежурная пустая фраза, во втором комплимент. Лучший комплимент скрытый комплимент. Сказать: "Вы классный" умеет каждый. Сказать: "Вы классный", не говоря этого прямо, умеют только лучшие авторы. Теперь и вы входите в их число. Слабый вариант: "Вы явно богаты и успешны, раз можете позволить себе самый дорогой и комфортный автомобиль". Усиленный вариант: Этот автомобиль самый дорогой и самый комфортный, а потому его выбирают только успешные люди с хорошим вкусом. В первом случае просто комплимент. Во втором случае мы вообще не сказали о человеке ни слова, но при этом сумели чётко подчеркнуть его вкус и статус. Второй комплимент сильнее, потому что он скрытый. Когда читатель сам в результате домысливания доходит до простой идеи, а ведь меня только что похвалили, это всегда производит более сильный эффект. Будьте коротки и просты. Не стоит громоздить комплименты сложных предложений и смыслов. Всегда помните, что любой убедительный текст базируется на простоте. Читатель начинает буксовать и раскапывать смысл, значит, мы его теряем. Слабый вариант — Невероятно приятно осознавать, что в своей попытке выбрать лучшего производителя холодильников, стараясь найти идеальное соотношение между качеством и ценой, а также стремясь обеспечить вашу семью лучшим решением, вы обратились к нашей продукции и готовы стать ещё одним счастливым обладателем современной и надёжной техники. Усиленный вариант Вы выбрали холодильник N, а значит, вы отлично разбираетесь в хорошей технике. Спасибо, что теперь на вашей кухне будет жить наша продукция. В первом варианте живота и нервный тик нападают уже на середине, во втором всё чётко и понятно. Умейте хвалить не человека, а то, что ему дорого. Многие битые жизнью люди очень пессимистично воспринимают комплименты в свой адрес. Они знают, что и за спиной улыбающегося человека может быть нож. Но вот парадокс: даже такие прожжённые циники буквально тают, если вы будете хвалить то, что они любят и чем гордятся. Например, можно похвалить заводчика ротвейлеров за выбор породы и тем самым моментально расположить его к себе. Или любителя бани, расхваливая силу пара. Что угодно. Принцип всегда один. Вроде бы хвалим не человека, но при этом получаем его расположение, а уж читателя, которого мы перетянули на свою сторону, убедить куда проще. Об этом мы уже говорили. Слабый пример. Предлагаем комплекты маскировочной одежды для всех настоящих ценителей благородной и крайне увлекательной зимней охоты. Усиленный пример. Зимняя охота это призвание, ритуал, стиль жизни. Попробовав один раз, вы либо бросите, либо влюбитесь. Только настоящие ценители зимней охоты могут понять, насколько важна экипировка. Взять, к примеру, маскировочные халаты. В первом случае мы отделались общими фразами, а по тому, если и похвалили, то очень серенько. Во втором случае мы затронули кое-какие струнки в душе охотника, показали, что ценим его хобби, а это уже для увлечённого человека комплимент. И напоследок. Комплименты умеют убеждать, но это не самое главное их свойство. Для убеждения у нас есть штуки и посильнее. Основное, чем важны для нас комплименты, расположение человека. А уж в этом деле, если всё делать правильно, они безусловные лидеры. Когда научитесь хвалить по науке, будете завоёвывать своих читателей пачками.